Глава 7. К тому моменту, когда объявили второй бой, Кёшо уже был готов. Последние 30 минут он провёл в медитации, чтобы хоть немного успокоить свои потоки и дать организму отдохнуть. Уже не раз он замечал, что короткая медитация способна заменить трёхчасовой сон, и когда к нему зашёл стражник, он уже был полностью собран. Лей пожелал ему удачи, хотя, судя по его взгляду, он больше не надеялся его увидеть живым. Ничего подумал Кёши. Ему ещё предстоит удивиться, когда я выиграю этот чёртов турнир. Вся арена звенела от напряжения. Зрителям уже объявили, что следующий бой будет между представителем Ариста и обычным парнем, и теперь они предвкушали очередную кровавую смерть. Когда Кёши появился на арене, она взорвалась. Шум был настолько громким, что ему заложило уши, и он чуть не потерял координацию в пространстве. Но парень быстро сумел взять себя в руки и при помощи потоков оттечь всё лишнее. Он больше не будет относиться к своим соперникам мягко. Пришла пора показать, чего он стоит на самом деле. Его оппонент вольяжно приближался с другой стороны. На его лице застыла издевательская улыбка. Когда расстояние между ними осталось меньше 5 м, он прошептал одними лишь губами: "Тебе конец, отброс". А после хищно оскалился. И вот это по-настоящему разозлило Киоши. Какого чёрта? Почему все считают, что могут вытирать об него ноги? Просто потому, что он не родился в богатой семье? Разве он выбирал жить на улице? Нет, это был не его выбор. Но победить, добиться чего-то в этой жизни выбрал уже он сам, таков его путь. А значит, он не позволит никому помешать его мечте. Когда распорядитель объявил бой, Киоши не стал медлить. Он первым рванул вперёд, И ударом ноги отправил в сторону соперника горсть песка, а следом сразу же удар другой ногой с разворота. Однако тот был на чеку и легко ушёл от этой атаки. Киоши продолжил атаковать. Его разум постепенно затуманился, давая доступ инстинктам к управлению телом. Он успокоился, почти превратился в смазанную тень, когда чудовищная сила удара отбросил его почти на 10 метров. Кёши кубарем прокатился по песку и чуть было не потерял сознание, но всё-таки смог найти в себе силы подняться. Несколько рёбер точно было сломано, при каждом вдохе острая боль пронзала его грудь. Противник медленно приближался. "Ну что?" довольный произведённым эффектом произнёс он. "Как тебе настоящий бой?" Прочувствовал на себе силу истинного воина. Неужели ты думал, что у такого как ты есть хоть малейший шанс выиграть? Если да, то ты полнейший идиот, хотя Свой диотизм ты показал, как только заявился на этот турнир. Он продолжал говорить медленно, приближаясь. Создавалось ощущение, что тот лишь растягивает момент специально, чтобы юноша в полной мере мог прочувствовать всё отчаяние. Нет, падаль. Теперь голос аристократа перешёл на шипение. Подобные тебе могут только бесславно подыхать в попытках попасть туда, где им не место. Такие, как ты, никогда не смогут даже близко приблизиться к тому уровню силы и мастерства, который есть у нас. Поэтому готовься. Я преподам тебе последний в твоей жизни урок. Ещё не договорив, он размытой тенью метнулся к Кёши и ударил его наотмашь по лицу. Голова парня мотнулась, и будь удар сильнее, его бы шея не выдержала. Кёши запаниковал. Один удар за другим безошибочно прилетали по нему. Кулаки соперника словно бы вминались в его тело, причиняя невообразимую боль. Он еле сдерживался, чтобы не закричать от этой пытки. Лишь ярость, застлавшая глаза, помогала ему выдержать подобное. Кёуши пытался ускориться, старался уклониться или хотя бы заблокировать удары своими руками, но сколько бы он ни усиливал своё тело потоками, этот враг был сильнее и быстрее его. Избиение продолжалось. Тело парня было сплошь в крови и ссадинах, а ноги почти не держали. Однако он упорно из раза в раз поднимался и вставал в стойку. Даже если он умрёт, он сделает это достойно. Он примет смерть, как подобает мужчине, стоя на ногах. Очередной мощнейший удар вновь повалил его на землю, и сил подняться больше не оставалось. В этот момент он понял, осознал, что нужно сделать. Он вспомнил свой бой со стариком и то, что у того была внешняя защита. Он её прекрасно видел и, возможно, даже понимал, как её воссоздать, хотя и пробовать подобное у него просто не было времени. Однако сейчас терять уже нечего. Кёши напрякся, выталкивая наружу свои потоки и выстраивая подобие щита перед собой, и это сработало. Не совсем так, как у того старика, но результат был. Когда аристократ попытался раздавить его грудную клетку ногой, у него ничего не вышло. Он будто бы ударил по каменной плите. С трудом приподнявшись, Кёши обволок свой кулак энергией и со всей силы ударил. Это был простой удар, ничем не отличающийся в скорости, но он оказался настолько силён, что аристократ упал. В его глазах появилось удивление с примесью страха. "Что? Что ты сделал?" произнёс он. "Это же не может оказаться внешним доспехом. Подобное не под силу даже мне. Откуда такой отброс, как ты, способен его создать?" Киоши ничего не ответил. Он и сам не понимал, как у него получилось, но даже если бы знал это, разговаривать с этим человеком он не собирался. Поднявшись с земли, он медленно подошёл к сидящему на песке Ариста и врезал уже ногой Тот попытался защититься руками, однако это ему не помогло. От удара ему сломало кости, но удар смазался и всего лишь чиркнул по его челюсти. Кожа на лице разошлась, обнажая мышцы. Кровь брызнула во все стороны. Видимо, это отрезвило аристократа. Он перекатился назад и поднялся. "Ну всё, щенок, молись. За это", указал он на своё лицо. "Ты будешь долго умирать". Алекс не понимал, как этот слизняк умудрился выжить после всех его ударов. Он не выглядел воином: хилое телосложение, невысокая скорость и сила. Тем не менее, дух у него был, это стоило признать. А когда тот смог воспроизвести внешний доспех, то она окончательно перестала сознавать, что тут происходит. Такая техника под силу только мастерам, и то далеко не всем. Откуда у пацана подобное умение? Но даже так, он продолжил бой, надеясь, что того надолго не хватит. Когда Кёша нанёс ему удар по лицу, Алексу снесло крышу. Он очень трепетно относился к своему внешнему виду, и то, что ему рассёк лицо какой-то отброс, для него являлось позором. Кёша следил за каждым движением своего противника. Тот стал осторожнее. Теперь он не кидался в безумную атаку, а предпочитал выжидать в защите. Парень понял, что ему пора заканчивать бой. Энергия уходила из него со страшной скоростью, подобное он испытывал впервые. Вместе с потоками он словно бы вывивил из своего тела и всю свою жизненную силу. А всё из-за непонимания того, как это работает. Однако Киёши не собирался идти на компромиссы, либо всё, либо ничего. Пересилив свою боль, он резко ускорился и пробил несколько ударов по защите, сразу же добавив по ногам и закончив всё это апперкотом в голову. Единственный удар, который попал точно в цель, но этого хватило. Глаза аристократа закатились. Он продолжил стоять ещё несколько мгновений, а потом упал, потеряв сознание. И только после этого Киоши позволил себе расслабиться. Он отпустил потоки, и его тело сразу же нылилось тяжестью. Этот бой был самым сложным за весь турнир. Ещё ни разу ему не приходилось настолько выкладываться. Как только по арене разнёсся голос распорядителя, объявляя о его победе, он медленной походкой направился в сторону выхода. Ликование толпы он даже не заметил. Настолько уставшим он был. Только вот сделав несколько шагов, он вырубился прямо на песке. Мика радовалась. Она понимала, что Кёши едва победил, но даже этот результат для неё оказался шокирующим. Когда парень только вышел на арену, она и не думала, что он будет упрямо вставать после каждого удара, даже тогда, когда вставать было невозможно. Но он упрямо это делал и в итоге смог победить. Девушка скосила глаза на Хэйси. Тот был почему-то недоволен. А когда Кёши таки смог победить, он сжал парапет с такой силой, что дерево треснуло. Встав, он удалился из ложи. Ничего при этом не сказав. Хейси был в ярости. Как эта чернь умудрилась победить? Как? Да ещё и против аристократа, который был первым кандидатом на чемпионство в этом турнире. Нет, это невозможно. Тут явно что-то не так, и он должен узнать, в чём секрет этого отброса. Никому не может так вести, и никто так быстро не прибавляет в силе. Но прежде чем браться за этот мусор, он хорошенько распотрошит того идиота, который проиграл. И дело тут не в деньгах. Хоть 10 золотых это довольно большие деньги. Нет, он хочет понять, что произошло на арене. Киоши пришёл в себя на жёстком топчании. Всё его тело болело, а грудь была забинтована. А ещё от него гоняло какими-то мазями, и жутко чесалось лицо. Наконец-то. Я уже подумал, что ты сегодня не очнёшься. Повернув голову, парень увидел улыбающегося Алея, только вот его улыбка была явно вымученной. Ты был в беспомястве почти 3 часа. И уже очень скоро придёт очередь твоего нового боя. Кстати, поздравляю, ты всё-таки умудрился выйти в полуфинал. Правда, я не уверен, что ты продвинешься дальше, но уже и это достойно уважения». Киоши поморфился. Он уже привык, что в него не верит никто, кроме Мики. Но всё равно каждый раз это слышать было неприятно. Он прислушался к своему организму и понял, что, несмотря на внешние повреждения, он почти пришёл в себя, Каким-то странным образом его рёбра сраслись, и хоть боль по-прежнему оставалась яркой, она больше не мешала ему двигаться. Поднявшись, он принялся ходить из стороны в сторону, прислушиваясь к своим чувствам. На первый взгляд, всё было хорошо, на удивление хорошо. "Ты знаешь, кто будет моим следующим противником?" повернувшись к Клео, произнёс Киоши. "Я знаю, что это будет аристократ, но мне важно понять, какие у него есть сильные и слабые стороны. Кто твой противник, я знаю," «А вот насчёт слабых и сильных сторон нет, этим никто не делится, особенно Ариста. Сам понимаешь, слишком уж это важная информация. Каждый из них мог набрать в силе за последние годы, причём очень сильно». Ли искривился. Видимо, ему досталось даже сильнее Киоши. «Но одно могу сказать тебе точно. Не дай ему бить ногами, иначе долго ты не протянешь. Удары ногами у него чудовищно сильны». Киоши кивнул. «Что ж, хотя бы это и то хлеб». Парень прекрасно понимал, что теперь его будут воспринимать всерьёз, особенно после победы над Ариста. Это значит, что, скорее всего, его попытаются убить. Что ж, он готов. Никто и не обещал, что всё будет легко. До боя у него есть ещё время, а значит, нужно потратить его с пользой. Погрузившись в медитацию, парень, как всегда, потянулся к потокам. Дополнительная тренировка лишней не будет. Принцесса скучала. Отец прислал её на этот турнир, чтобы она приметила новые таланты, но пока что она видела одних бездарей. Только один парнишка смог её заинтересовать, и что самое забавное, он не был аристократом, скорее всего даже не из среднего класса. Тем не менее, это не помешало ему разделаться со своим противником. Нет, аристократ был таким себе бойцом, но она прекрасно осознавала, что любая аристократическая семья даёт своим детям лучших мастеров, до которых только можно добраться. А у парнишки, что его победил, денег не было даже на самый дешёвый костюм, а про залы говорить не стоит. Так что выходит, что этот парень и есть самый талантливый среди всех. Ему бы нормального учителя, время и ресурсы, и он заткнул бы за пояс многих выскочек. Но этого не случится, парень явно не переживёт следующий бой. Жаль, конечно, но это жизнь. А жизнь бойца вообще суровая штука. Тем не менее, принцесса где-то глубоко в душе надеялась, что парнишка сможет победить, сотворив очередное чудо.